Глава третья. «Боюсь, не справлюсь», — испугалась я. «Ерунда! Вы талантливы и чудесно сыграете», — принялась уговаривать меня Гарибальди. Я попыталась найти более весомый аргумент. «В постановке должны быть задействованы исключительно жители поселка Вилкино». «Верно», — пригорюнялась Гарибальди, — «посторонних приглашать нельзя». Я мысленно обрадовалась, но тут на лицо Левтины Валерьевны вернулась радостная улыбка. «Скажу, что вы моя племянница, приехали пожить у меня». Вот тут я испугалась по-настоящему. «Ваша семья воспротивится проживанию в доме совершенно посторонней женщины», — нашлась я. «Я живу одна», — пояснила врач. «И вам нет необходимости селиться у меня?» «Уф», — перевела я дух. «Жюри не станет проверять, где спит Дарья Васильева», — продолжала она. «Хватит моих слов о племяннице, приехавшей погостить! Неужели вы не выручите нас? У вас же дома младенцы не плачут, постоянный уход никому не нужен!» Я притихла. «Нет, ни больших, ни маленьких детей в не нет. Вся моя семья, включая собак, перебралась в Париж. А мой будущий муж, профессор Феликс Маневин, Сейчас разъезжает по США, читает лекции в разных университетах. В моем доме временно живут его мать Глория, которую все зовут Лори, бабушка Зоя Игнатьевна, дядя Игорь и два мопса, Роза и Киса. Почему развеселая компания поселилась у меня? Уж извините, не очень хочется пускаться в объяснение. Скажу лишь, что из вышеперечисленных постояльцев мне больше всего по душе мопсихи и Глория. Слава богу, Зоя Игнатьевна и Лори работают, а Игорь, брат моей будущей свекрови, в очередной раз пытается раскрутить новый бизнес и тоже не сидит день деньской в ложкине. Но вот по вечерам все собираются в гостиной и, признаюсь, мне уже надоело играть роль радушной хозяйки. Репетиции начинаются в семь вечера, работаем до десяти. Продолжала тем временем Малевтина Валерьевна. Успейте все домашние дела переделать. «Ну не пускать же вам корни у телевизора! Лучше заняться интересным делом!» «Вот здорово!» — вырвалось у меня. «Можно не ужинать Зои Игнатьевны, Игнатьевной, и когда вернусь, она уже ляжет спать!» «Вы согласны? Мы выиграем конкурс, и это будет справедливо!» — ликовала Гарибальди. «Поэтому я сейчас остаю на сцене Вилкинского клуба, старательно пытаясь войти в образ волшебной пальмы». «Все по местам!» скомандовал Бузыкин. «Алевтина Валерьевна, начинайте!» Гарибальдия откашлялась. «На центральной площади Вилкина стоит яблоня. О, она не простая». «Нет», — остановил актриса-режиссер. «Нужна иная интонация. О должно звучать с легким удивлением и таинственно». «О?» — повторила чтица но богдан снова был недоволен а где тайна о, -о, -о, -о! алевтина попыталась воспроизвести его восклицание о, -о, -о! много вопросов мало загадки отрезал бузыкин о, -о, о теперь избыток непонятного о о, -о! слишком агрессивно о, -о, о а тут одно удивление о, -о, -о! Это вопль! Где полутона? Надо мягче. О, -о, -о, О, ну и кто у нас умер? Что за уныние? Дайте воды! Взмолилась в конец замороченная гарибальди В горле пересохло. Отпустите меня на пару минут. Отдохните пока, смилостивился режиссер. Но думаете над концепцией междометия, Дарья? Да? Пискнула я. «Что вы делаете?» «Изображаю дерево». «Прекрасно, но какое?» «Пальму?» — напомнила я. музыкин вскочил, забрался на сцену и забегал туда-сюда, не переставая говорить. «Пальма — символ поселка Вилкина. Поднимите подбородок, опустите плечи, втяните живот. Смотрите, как Цезарь, который победил этого... Ну, как его?» «Аспарагуса» подсказала Элона. Богдан повернулся к Морозовой. «Вы о ком?» «Неужели не слышали об Аспарагусе?» изумилась Элона. «Фильм про него не смотрели? Там еще играет такой толстый француз, который теперь в России живет!» «Депардье», вставила я. «Астерикс!» засмеялась Аида. Или ты имя перепутала!» «А при чем тут Цезарь?» начал потихоньку закипать Богдан. «Истерикис с ним дрался», — объяснила Илона. «Астерикс», — хихикнув, поправила Рашидова. «Я так и сказала», — заявила супруга спонсора спектакля. «Нет», — решила повредничать Аида. «Все слышали, как ты ляпнула Истерикис?» «Богдан, скажите ей», — захныкнула Илона. «Пусть перестанет. Какая нафиг разница, кого Цезарь убил?» «В нашей пьесе об этом все равно нет ни словечка!» Бузыкин поморщился. «Умоляю вас, давайте займемся творчеством. Я пытаюсь объяснить Даше, что дерево...» «Некоторым необразованным тупым бабам следует заглянуть хотя бы в какую-нибудь книгу», зло сказала Рашидова. «Начать рекомендую с хрестоматии для второго класса». «Аида», — воскликнула Алевтина Валерьевна. «Сделайте одолжение, принесите мне воды из комнаты отдыха». Что-то голова закружилась. «Сами сходите, не барыня. Думаете, раз я секретарем работаю, можно мной командовать?» Неожиданно схамила Аида. «И вообще, я больше в этом фарсе не участвую». Бузыкин воздел руки к потолку. «О боги театра! Избавьте нас от скандалов!» «Аида, дорогая, у вас лучшая роль, много текста». «Что не так?» Рашидова показала пальцем на Элону. «Она богиня, а я ее служанка». «Нет, только вслушайтесь. Она богиня, а я ее служанка». «Должна, значит, кланяться Элонке. «Никогда! Надоела! Баста!» Присутствующие замерли. Повесла напряженная настоящая мхатовская пауза. Первая жила жена Морозова, «На меня нападает и само глупости несет. Я в фарсе не участвую. И причем тут мясо? Мы же не кулинарное шоу делаем. У меня, между прочим, есть аттестат. Я окончила одиннадцать классов и знаю, что фарс — это провернутая говядина. Что вы так смотрите? Алевтина Валерьевна, мне не в лом вам за водичкой изгонять. Какую хотите? С пузыриками или гладкую? Лучше газированную» сдавленным голосом ответила гарибальди илона убежала для здоровья полезнее обычная вода попыталась направить беседу в мирное русло татьяна а от углекислоты страдает желудок на данном этапе у меня пострадал мозг простонал богдан усаживаясь в кресло я вас ненавижу закричала аида всех знаю что вы думаете прямо на лбах у вас написано Рашидова развернулась и тоже исчезла за кулисами. «О чем это она?» — удивилась Гарибальде. «ПМС!» — брякнула Нина. «Не надо обращать внимания, с каждой случиться может». «Ма, что такое ПМС?» — тут же поинтересовался Дима. «Неважно!» — отмахнулась Парамонова. «Сегодня среда, очень неудачный день!» — завел Владимир. Насколько помню, Аида родилась под знаком Мовна. Ей в этот день недели надо воздерживаться от активной деятельности, а в еде избегать говядины». «Мясо-яд», — объявила Таня. «Человечество должно навсегда отказаться от поедания трупов». «Пойду, успокою Рашидову», — пробормотала Грибальди, вставая. «Несправедливо оставлять ее одну во взвинченном состоянии». «Хочется надеяться на успех вашей миссии» оживился Бузыкин. «Люди должны думать о здоровом питании», вещала стоматолог. «Природа щедро предлагает нам грибы, ягоды, орехи, семечки». «Овощи, фрукты», — подхватила я. «А как насчет шоколада?» Татьяна повернулась ко мне. «Продукты из какао-бобов — отрава, сахар — смерть». «Хотите перейти на правильную еду?» «Не уверена», — я отрусливо дала задний ход. Стоматолог сделала шаг в мою сторону. «А зря! Думаю, вас мучают затяжные мигрени!»